Глава 33 Насколько мне известно, я никогда не фланировал прогулочным шагом. Если совсем на чистоту, сильно сомневаюсь, что я хотя бы праздно бродил по улицам. А уж о фланировании не может быть и речи. Когда я куда-то направляюсь, у меня всегда есть четкая цель. И, боюсь показаться нескромным, чаще всего я склонен шагать широко и решительно. Но теперь, когда мы покинули пустой номер Вайса и вошли в лифт, Чацкий постарался мне внушить, насколько важно вести себя спокойно и беспечно, тем временем запихивая пистолеты в портфель, насколько важно не спешить и не выказывать волнения. И ему это настолько хорошо удалось, что когда мы шагнули из лифта в холл гостиницы «Националь», я, кажется, и в самом деле начал прохаживаться. Чацкий уж точно прогуливался как бы без дела, однако совершенно неестественно. Ему-то приходилось справляться на одной искусственной ноге. Так или иначе, мы фланировали по холлу, улыбаясь каждому встречному. Профлонировали наружу вниз по ступеням, мимо привратника в адмиральской форме. Затем профланировали вслед за ним к обочине, где он кликнул для нас первое такси из вереницы ожидающих машин. На тот же неторопливый прогулочный манер мы продолжали вести себя и в такси. Часки попросил водителя отвезти нас в крепость Эльморро. Я удивленно скинул брови, но он только покачал головой, предоставив мне разгадывать его намерения самостоятельно. Мы направлялись в одно из самых туристических мест в Гаване, битком набитые фотоаппаратами и насквозь пропитанное запахом солнцезащитного крема. Впрочем, я попытался думать как Чацки, то есть возомнил себя на время шпионом, быстро догадался, в чем дело. Именно в том, что место, очень популярное среди туристов, потому-то Чацкий назвал его водителю. Если случится худшее, а надо признать, именно к тому и шло, тогда наш след оборвется в толпе, и выследить нас дальше станет чуточку сложнее. Итак, я откинулся на сиденье такси и стал наслаждаться прекрасными, залитыми лунным светом видами. Где-то в другом месте этот же самый успокоительный свет от радостно смеющейся бледной луны лился и на Вайса. Быть может, нашептывала ему те же самые ужасные и чудесные мысли. Коварные веселые затеи на вечер. Никогда еще бледная луна не вызывала столь высоких приливов на пляже Декстера. Она хихикала и фыркала, подсмеиваясь надо мной. и все мое существо. И я с трудом сдерживался, чтобы не сорваться во тьму и не исполосовать все теплокровное в зоне доступа. Может, причина в разочаровании? Ведь Вайс опять ушел. Но ощущение было чрезвычайно сильное, и по дороге к Эльморру я искусал себе губы. Водитель высадил нас у входа в крепость, в водоворот туристов, ожидающих вечернего представления. и уличных торговцев с тележками в машину вместо нас тут же уселась чита пенсионеров в шортах и гавайских рубашках очастки подошел к торговцу и купил две зеленые банки прохладного пива держи парень он протянул одну банку мне давай ка здесь пока побродим сначала фланировали а теперь еще и бродить все в один день просто голова кругом Но я бродил, потягивал пиво из банки и вслед за Часке гулял в самой гуще толпы. А раз мы остановились у сувенирного киоска, и Часке купил пару футболок с изображением маяка на груди и надписью «Куба» большими буквами. Потом мы побрели дальше, туда, где дорожка заканчивалась. Здесь он как бы невзначай кинул взглядом окрестности, кинул свою банковую мусорку и объявил. «Хорошо, здесь можно». «Сюда!» Прогулочным шагом он неторопливо двинулся в какой-то проулочек между древними зданиями форта. «Ладно», – произнес я, – «а теперь что?» Часки пожал плечами. «Переоденемся, потом в аэропорт. Вылетаем первым рейсом все равно куда и возвращаемся домой». «А, вот еще», – добавил он, покопался в портфеле, выудил два паспорта и протянул один из них. «Дерек Миллер, годится?» «Конечно, почему бы и нет? Прекрасное имя!» «Ага», — подтвердил он, — «уж лучше, чем Декстер!» «Или Кайл», — поддакнул я. «Какой такой Кайл?» Он помахал собственным новым паспортом. «Я Келвин!» «Келвин Бринкер!» «Но ты зови меня просто Кэл. Часки принялся перекладывать всякую всячину из куртки в карманы брюк. «Пиджаки нам тоже надо потерять!» Хотя полностью переодеться некогда, немного внешность поменяем. Вот, надень. Он протянул мне одну из купленных футболок и кепку. Я выпростался из своей жуткой зеленой куртки, почти с благодарностью, если честно, стащил с себя старую рубашку и быстро переоделся на вехонький наряд. Часки сделал то же самое. Мы вышли из проулочка и запихнули миссионерские тряпки в мусорный бак. В самом дальнем конце площади мы сели в первое попавшееся такси, и Часки сказал водителю. Аэропорта Хосе -Марти. Аэропорт Хосе-Марти. Международный аэропорт Гавана. И мы уехали прочь. Поездка в аэропорт почти ничем не отличалась от поездки в город. Встречные машины попадались редко, лишь пара такси да пара военных автомобилей. Дорога, сплошь изрытвенный колдобин, напоминала полосу препятствий. Ночью в кромешной тьме ехать было не так-то просто, и пару раз нас ощутимо тряхнуло. Но, в конце концов, мы все же добрались до аэропорта без сколько-нибудь угрожающих жизни ранений. На этот раз такси привезло нас к новехонькому красивому терминалу, а не тому сооружению в стиле гулага, куда мы прилетали. Часки тут же пошел изучать табло вылетов. «Канкун. Вылет через 35 минут. Превосходно!» «А куда ты денешь портфель Джеймса Бонда?» Поинтересовался я, ожидая некоторых затруднений на пограничном контроле, поскольку портфель был набит оружием, гранатами и кто знает, чем еще. «Не волнуйся», — отозвался он, — «сюда». Пошел в багажное отдело, пустил несколько монеток в прорезь, и запихнул свой портфель в камеру хранения. Готово. Захлопнул дверцу, вытащил ключ и повел нас к билетной стойке авиакомпании Мексика. по пути на секунду остановившись, чтобы выбросить ключ в мусорку. Народу у стойки почти не было, и очень скоро мы уже покупали билеты в Канкун. К сожалению, места остались только в первом классе. Впрочем, раз уж мы бежали от коммунистических репрессий, Дополнительный расход, на мой взгляд, был оправдан и даже в некотором поэтическом смысле уместен. Милая девушка сообщила, что посадка началась, и нам следует поспешить, что мы и сделали, задержавшись лишь за тем, чтобы предъявить паспорта на контроле и заплатить выездную пошлину. Я, честно говоря, ожидал, что с паспортами будут проблемы, а раз никаких трудностей не возникло, можно и выездную пошлину заплатить. Сколь бы абсурдной она мне не казалась. На борт мы поднялись последние. И стюардессы вряд ли стало бы нам улыбаться столь приятно, если бы мы летели эконом-классом. А так мы даже получили по бокалу шампанского в качестве благодарности за опоздание. Когда за нами задраили люк, я впервые поверил, что мы в самом деле выберемся. Самолет наконец поднялся в воздух, убрал шасси и взял курс на Мексику. В Канкуне я бы с радостью выпил и еще, но, к сожалению, полет вскоре закончился, и стюардесса больше ничего не налила. Надо думать, мой статус пассажира первого класса выветрился где-то на полпути, успев заработать для меня лишь вежливую улыбку на выходе из самолета. В аэровокзале Часки пошел за билетами домой, а я сидел в сверкающем ресторане и ел мексиканские лепешки анчелады то, чем кормят в аэропортах всего мира, едва ли съедобно, но лепешки были не настолько гнусными, чтобы потребовать деньги назад. Хоть и с трудом, я сумел их доживать к тому времени, когда Часки вернулся с билетами. Канкун, Хьюстон, Хьюстон, Майами. Прилетим примерно в семь утра. Почти всю ночь мы провели в пластиковых креслах, а по прилете даже не припомню, когда еще родной город выглядел так приветливо. Я дома. Это теплое, совершенно особое чувство согревало меня всю дорогу, пока мы пробивались сквозь безумную толпу и ехали на аэропортовском автобусе к долговременной парковке машин. По просьбе Часки я высадил его у больницы для воссоединения с Деборой. Он выбрался из машины, чуть замешкался, потом снова просунул голову внутрь. Мне жаль, что ничего не вышло, парень. Да, ответил я, мне тоже. Ты мне скажи, если я могу тебе еще чем-то помочь. Ну, знаешь, если ты его найдешь, а сам сдрейфишь, я помогу. Уж на этот счет я вряд ли сдрейфлю. Но с его стороны было так мило изъявить готовность нажать на курок за меня, что оставалось только поблагодарить. Он кивнул и добавил, я серьезно. Захлопнул дверцу машины и похромал к больнице. Я поехал домой против основного потока транспорта и добрался довольно быстро, однако все равно опоздал. Риты с детьми уже не было. Так что я утешился душем, свежей сменой одежды, а потом чашкой кофе с тостом и снова выехал в город, на работу. Основные пробки уже немного рассосались, но поток, как всегда, был достаточно плотным. Машины на шоссе дергались, а у меня было время подумать. Впрочем, То, до чего я додумался, мне не понравилось. Вайс по-прежнему на свободе. И я почти не сомневался, что последние события заставят его обратить свое внимание на кого-то другого. Он найдет способ заставить меня пожалеть, что я жив. А мне ничего не оставалось сделать, только ждать. Ждать либо пока он что-нибудь не предпримет, либо пока меня не осенит какая-нибудь гениальная мысль. Движение встало. Мимо по обочине промчался какой-то автомобиль. Водитель посигналил, и остальные машины отозвались своими клаксонами. Но меня не осенило. Я просто-напросто стал в пробке по дороге на работу и ждал каких-то ужасов. Надо полагать, это точное описание обычного человеческого состояния, хотя я всегда считал, что сам к подобному невосприимчив. Ведь, строго говоря, я бесчеловечен. Машины тронулись. Я медленно проехал мимо грузовика со спущенным колесом, который откатили на обочину. Капот грузовика был поднят. Семь или восемь парней в перепачканной одежде сидели в кузове. Они тоже чего-то ждали, но им явно было не так плохо, как мне. Наверное, за ними не охотился чокнутый художник-убийца. В конце концов, я добрался до работы и мог бы испытать горькое разочарование, если бы надеялся на теплый и жизнерадостный прием со стороны коллег. — Ты где был? — вопросил Винс Муцуоко строгим тоном, словно обвиняя меня в смертном грехе. — Спасибо, все хорошо, — откликнулся я. — Тоже очень рад тебя видеть. — У нас все с ума сходят, — сообщил Винс, словно ничего не слышал. — Мало того, что мигранты достали. Так вчера какой-то отморозок кокнул свою женушку с любовником. Сочувствую. Молотком. И, кстати, это вовсе не смешно. Нам бы твоя помощь не помешала. Приятно слышать, отозвался я, и он окинул меня взглядом полным отвращения. Дальше тоже не было ничего хорошего. К вечеру я оказался на месте преступления, том самом, где мужик с молотком устроил себе маленький праздник. Винс прав. Зрелище было то еще. Брызги уже засохшей крови запятнали две с половиной стены, диван и большой участок некогда бежевого ковра. По словам Копов, преступник арестован. Он признал свою вину и утверждал, что якобы не понимает, что на него нашло. Мало утешения, конечно, но приятно видеть, что хоть иногда справедливость торжествует. Работа на некоторое время отвлекла меня от мыслей про Вайса. Хорошо, когда есть чем заняться. И все равно дурные предчувствия не развеялись. В Айсу, вероятно, тоже было чем заняться.